Картина вселенной, находящейся у истоков своего существования, является собой зрелище столь же хаотичное, как и море. Эта метафора очень древняя. Библейские авторы позаимствовали ее у вавилонян. Первая глава книги «Бытие» восходит к так называемому «Жреческому кодексу», созданному примерно в пятом веке до нашей эры свою нынешнюю форму первая глава смогла обрести никак не раньше вавилонского плена и представляет собой переработку иудейскими жрецами вавилонского мифа о сотворении мира, а этот миф и сам является модификацией более ранней шумерской легенды. В вавилонском мифе первозданную стихию хаоса олицетворяло чудовище Тиамат, столь же дикое, столь же необузданное и столь же могущественное, как и море. Все боги, символизирующие порядок, пасовали перед ним. Но в конце концов Мардук, верховный бог вавилонского пантеона, осмелился бросить чудовищу вызов и в страшной космической битве одержал над ним верх и убил. Потом из остатков чудовища он создал упорядоченную Вселенную. «Бездна» — это перевод еврейского слова «техом», и вполне возможно, что оно связано со словом «тиамат». Однако вовсе не следует понимать, будто Бог вступил в бой с бездной, и силой оружия отвоевал у нее порядок. Создатели жреческого кодекса были слишком искушены, чтобы поддерживать такую точку зрения. Для них Бог был Бог, властитель Вселенной, и Его Слово, Его воля обладали вполне достаточной силой, чтобы повергнуть даже хаос. Тем не менее, кое-где в Библии встречаются стихи, которые, казалось бы, возвращают нас к тому давнему представлению о битве между Богом порядка и драконом хаоса, битве, результатом коей стало сотворение Вселенной. Так в Псалтире мы читаем. Ты расторг силою твоею море, Ты сокрушил головы змей в воде, Ты сокрушил голову Левиафана,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 Глава 51, стих 9. Правда, здесь скорее имеются в виду другие эпизоды библейской истории. Исход из Египта и разделение вод Черного моря. Но пусть так, все равно слова о битве с крокодилом не могут не вызывать в памяти вавилонскую легенду о Мардуке и Тиамат. Если мы поищем дракона хаоса в научной картине рождения Вселенной, то найдем подходящую аналогию в бескрайнем вращающемся газопылевом облаке, из которого сформировалась Солнечная система, или в еще более гигантском облаке, породившем нашу галактику. Эти газопылевые вихри, может быть, еще лучше, чем образ моря, выражают, Идею хаоса. Слово «дух» – это перевод еврейского слова «руак», означающего «дыхание». Казалось бы, между прозаическим дыханием и таинственным и трансцендентальным духом огромная дистанция. Но это лишь потому, что мы сами вложили в слово «дух» таинственность и трансцендентальность которых оно, возможно, и не заслуживает. Таким образом, выражение «дух Божий» означает «дыхание Бога». Авторы жреческого кодекса рассматривали Бога как нечто абсолютно нематериальное и сравнивали его с самой невещественной субстанцией из всех, что были им знакомы, с невидимым, неосязаемым воздухом, С научной точки зрения воздух столь же материален, как и вода, почва или металл. Дыхание Бога, оно же ветер, носилось над водами. И это все, что в данном контексте осталось от космической битвы между принципами порядка и хаоса. Глава третья. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет.